10 лет спустя. Надев очки Ray-Ban, спрятав под ними зелёные глаза и шрам, рассекающий бровь, Джой внимательно наблюдала за происходящим на улице. Она сидела в самой неприметной машине отдела по борьбе с бандитизмом, слушая неуёмные речи напарника. Джерри Дикинс был миловидным красавчиком, работавшим в команде не один год, но его несмолкающий рот мог довести до ручки любого. Поправив причёску, щедро смазанную гелем, он посмотрел на Джой. "Кеникс, ты не поверишь, с кем я вчера устраивал партер всю ночь". На секунду усомнившись, он добавил: "Я же правильно сказал, это ведь так называется?" Джой даже не удостоила парня взглядом. Её интерес был целиком и полностью сфокусирован на небольшом ресторанчике через дорогу от их автомобиля. "Я про то, как борьба внизу, ну, в общем, ты поняла". "Лепетал Джерри". «Ладно, забей, неважно. Главное, что моим партнером в ночном марафоне была, ты не поверишь, кто...» «Он здесь!» – сухо сказала Джой. Спрятав короткие черные волосы под капюшоном кожаной куртки, она вышла из машины. Джой передала по рации остальным, что цель появилась в зоне видимости. «Повторяю, Колин Фэрролл подходит к мышеловке. Как поняли?» «Принято!» – прозвучал шипящий ответ. Мышеловкой Джой называла ту самую забегаловку, рядом с которой они устроили облаву. В груди что-то ёкнуло. Где-то глубоко внутри проснулся хищник, охотник, чья задача состояла в одном догнать и растерзать жертву. Плевать, насколько сложна или невыполнимо поставленная цель, главное добиться своего. Колин Ферроу являл собой большую глыбу мускулов и тестостерона. Темнокожий мужчина немного за 30, с наголо бритой головой, шёл по тротуару, внимательно смотря по сторонам. Он выглядел по-настоящему огромным. Неудивительно, что в этом районе парня боялся каждый второй. А учитывая слухи, преувеличенные подельниками гангстера, люди старались переходить дорогу, если на траектории их пути появлялся Фэрл. Поговаривали, он забил на смерть свою бывшую девушку, узнав о её беременности. Якобы сучка обманула его, сказав, что принимала противозачаточные таблетки. Возможно, всё это было неправдой, но смотря в кирпичное лицо Фэра, утверждать никто бы не стал. Наконец-то Джерри похлопал себя по руке, проверяя спрятанный в кобуре пистолет. Стоя за спиной напарницы Дикинс, окинул взглядом её джинсы, обтягивающие небольшие, но крепкие ягодицы. Долго же чувак скрывался в своей норе. Информатор не обманул, сказала Джой. Ещё бы, особенно после того, как ты выбила из него всё дерьмо. Чёрт, Феникс, тебе повезло, что я на короткой ноге с Ленни. Он почистил записи камеры в допросной. Если бы дошло до начальства, то даже твой всемогущий папаша бы не помог. И что мне теперь подречить тебе в туалете, Джерри? В голосе Джою не было ни капли иронии. Она по-прежнему наблюдала за тем, как Фэро ушёл по улицам. "Я сказала спасибо. Не нужно напоминать о своём доблестном поступке каждый раз, когда ты стоишь у меня за спиной и пялишься на мой зад". На секунду Джерри поднял взгляд, проверить, нет ли у Джой глаз на затылке. Он хотел ретироваться, но тут Колин Фэро зашёл в мышеловку, громко хлопнув дверью. Забегаловка располагалась в двухэтажном здании на территории банды Фэро. Она принадлежала одному пожилому азиату по имени Стивен Ву, небольшой мужчине из Поднебесной. После того, как Фэрролл залёг на дно, копы обложили его со всех сторон. Решил не платить взносы за так называемую безопасность. К нему в гости приехали несколько бравых племянников, и те собрались отбить бизнес дяди с лап пресловутых гангстеров. Такой подход к делу, естественно, Фэрол не понравился. Это заставило Грамило вылезти из норы и разобраться с зазнавшимся китайским говнюком самостоятельно. А уж если за дело брался сам Колин Фэрол, то брался он основательно. В кровавости методов главаря банды Красных Змей сомневаться не стоило. Джой не думала, что у родственников Стивену Ву хватит духа сдюжить с таким отмороженным гигантом, как Фэрол. «Колосс в здании, готовимся!» – передала по рации Джой. «Колосс!» – Джерри поднял бровь и улыбнулся. «Джерри!» – Джой достала пистолет и сняла оружие с предохранителя. «Надеюсь, ты получишь пулю в задницу. Ха-ха, очень смешно!» Перебежав улицу, Джой прислонилась к двери и украдкой заглянула внутрь через окно. Солнце светило в глаза, пот тек по лицу, но девушка оставалась все так же холодна. Джой умело сконцентрировался и отбросить посторонние мысли. Только финальная цель, только победа. Так было всегда, так будет и сейчас. Смотря на спокойствие на парнице, Джерри сосредоточился на предстоящей операции. Поднеся рацию к карту, он сказал: "Так, ребята, мы заходим с главного входа. Если Колин ломанётся к задней двери, то ловите парня тёпленьким. Если нет, то заходите сами". Блеск солнечных лучей отражался от его волос. Потной ладонью он обхватил рукоять пистолета. Сердце стучало барабаном в груди. Фэро настоящий псих и без боя точно не сдастся. Феникс, ты готова? спросил Джерри, словно название прокладок. "Ничего себе", усмехнулся Джерри. "А наша холодная королева умеет шутить?" Выбив дверь ногой, Джой забежала внутрь, собираясь загнать добычу в угол. Чыртыхаясь, Джерри памчался за напарницей.